Глава восемнадцатая Настя с Егором так и замерли, боясь даже пошевелиться. О том, чтобы обернуться, пока что не шло и речи. У обоих в голове всплыла одна и та же мысль. Неужели прихвостни зеркального монстра все-таки нашли их? «Что вы здесь забыли?» — повторил грубый голос. Первой нашла в себе силы обернуться Настя. Голос загадочного человека не показался ей знакомым, поэтому она и развернулась, поняв, что их застукал кто-то другой, а не прихвостней зеркального монстра. В итоге Настя оказалась права. В нескольких метрах от нее стоял седовласый мужчина с идеально выбритым морщинистым лицом. Несмотря на морщины и седые волосы, на вид ему смело можно было дать лет 45, и это максимум. Но главное, на что Настя обратила внимание в первую очередь, это одежда мужчины. Черная форма с желтой нашивкой на груди, на которой было написано слово «охрана». Судя по всему, это и был тот самый охранник, который работал на заброшенной усадьбе в дневное время суток. «Вы Пётр Валерьевич?» — спросил Егор, который тоже сумел перебороть страх и, отпустив ручку двери фургончика, обернулся. «Какая разница?» — всё в той же грубой форме произнёс охранник. «Что вы здесь делаете? Это закрытая территория. Посторонним сюда вход запрещён». «Простите нас!» — замямлила Настя, все еще борясь с паникой, которая ни в какую не хотела ее отпускать. «Но нам важно знать, Петр Валерьевич, это вы?» «Допустим», — слегка смягчился охранник. «И что с того? Это не отменяет того факта, что вы проникли на охраняемую территорию. Если вы сейчас же отсюда не уберетесь, то у вас будут проблемы с полицией». Советую воспользоваться моей добротой. Добрым я бываю крайне редко. Ни Настя, ни Егор даже не сдвинулись с места. Никто из них уходить не собирался, что явно не нравилось Петру Валерьевичу. Не нравилось до тех пор, пока Егор, который не отличался тактичным подходом, и в этот раз не пошел на пролом. «Вы тот самый Петр Валерьевич?» «Сын бывшего владельца этой усадьбы, Валерия Громова!» — выпалил он. Охранник даже бровью не повел, будто такие вопросы ему задавались каждый день, хотя поведение его отчасти изменилось. По крайней мере, в глазах больше не читалась злость, а сам он далеко не сразу ответил на вопрос. Говорило это лишь об одном. Похоже, что Егор сумел застать охранника врасплох. «Нет, вы ошиблись», — после недолгой паузы ответил Пётр вальерьевич тихим голосом, чем умудрился выдать себя. «Я, конечно, не психолог, но отлично вижу, что вы нам врёте», — принялась давить Настя. «Вы ведь и правда, Пётр, сын Валерия Громова, которого считали пропавшим. Вы точно он, я в этом уверена». «Девушка, вы явно бредите!» — начал оправдываться Пётр Валерьевич. «То, что меня зовут Пётр, не означает, что я сын бывшего владельца этой усадьбы. Мало ли на свете Петров Валерьевичей, я явно не один такой!» «Тогда почему вы здесь работаете?» — не сдавался и Егор. «Почему?» Можно же найти более приятную работу, чем охрана этой развалины. Мы знаем, что вы уже здесь много лет. Мальчик, что ты вообще знаешь о жизни?» Перебил егора и Петр Валерьевич. «Не всем дано найти хорошую работу. Порой приходится браться за то, что есть, а не за то, чего хочется. Да, я работаю здесь. И, честно скажу, мне это нравится. Спасаю от всяких идиотов вроде вас, которые ради нескольких фотографий или видео рискуют своими жалкими жизнями. — Грубить так не обязательно, — недовольно бросила Настя. — Хотите сказать, что я не прав? — удивился Петр Валерьевич. — Посмотрите, куда катится этот мир. Приезжают тут всякие ради сомнительной славы, а потом их выносят ногами вперед. Стоит ли рисковать жизнью ради глупого видео, которые смотрят такие же идиоты, как и сами они? Всем подавай славу, а работать никто не хочет. Знаете, скольких я уже здесь поймал? Сотни. Сотни идиотов рвутся на эту усадьбу, дабы снять дурацкое видео. И ради чего? — Нет, здесь нет никаких призраков, как думают многие. Ничего подобного здесь нет и никогда не было. — А что здесь есть? — задал Егор навязчивый вопрос, попытавшись поймать собеседника на всплеске эмоций. — Хороший ход, парень, — оценил Петр Валерьевич, не поведясь на провокацию Егора. Я вам — Ничего не скажу. Так что убирайтесь отсюда, пока я не вызвал полицию. Еще раз повторюсь, посторонним сюда вход запрещен. Он уже было двинулся на Настю, дабы при помощи силы выдворить отсюда незваных гостей. Но между ней и ним тут же вырос Егор, вставший на защиту своей возлюбленной. Петр Валерьевич вынужден был остановиться, так как быстро понял, что с парнем со спортивным телосложением ему справиться будет крайне сложно. «Мы не уйдем, пока вы не скажете нам правду!» — рявкнул Егор, показав всю свою грозность, на которую был способен. «Да!» — подтвердила Настя только менее уверенно. Она отчасти сомневалась, что им с Егором удастся расколотить этого человека, Слишком уж серьезно он был настроен на то, чтобы выгнать их с доверенной ему территории. «Мы никуда не уйдем! Нам нужна правда! Наши друзья, они... Оно забрало их!» «Это их проблемы», — наплевательски ответил Петр Валерьевич. «Нечего было соваться туда, куда не следует». «Значит, вы все-таки что-то знаете!» Ухватился за спасительную соломинку Егор. Последние слова Петра Валерьевича выдали его окончательно. Если до этой встречи Егор очень сильно сомневался, что работающий на заброшенной усадьбе охранник является сыном Валерия Громова, то теперь все сомнения улетучились. «Мы ведь правы! Вы все-таки сын Валерия Громова! Теперь вам не отвертеться!» «И что с того?» Не стал больше спорить Пётр Валерьевич. «Помочь я вам всё равно ничем не смогу. А если вы не уберётесь отсюда, то будете иметь дело с полицией. Вызывайте!» Неожиданно выпалил Егор, чем ошарашил не только охранника, но и Настю. Та шокированным взглядом уставилась на своего парня, совершенно не понимая, что тот городит. Опаснее появление здесь полиции для нее был разве что только выбравшийся в этот мир зеркальный монстр. Оказаться в отделе и мучиться на допросе Насте совсем не хотелось. Благо Егор, поймав на себе взгляд девушки, быстро разъяснил, почему он не боится приезда полиции. Вернее, уверенности по поводу того, что никакая полиция не приедет, в нем было хоть отбавляй. «Приедут они, и что дальше?» «Как думаете, если мы им скажем, кто вы такой, то что тогда? Что-то мне подсказывает, что вопросов у полиции к вам будет очень много, ведь дело о вашей семье до сих пор не раскрыто». «Да как ты смеешь, гандон разозлился Петр Валерьевич, сжав кулаки так, что на них побелели костяшки. От такого его грозного вида Настя стала не по себе. Ей начало казаться, что Петр Валерьевич вот-вот потеряет над собой контроль и набросится на них. А вот Егор, который спровоцировал охранника, отреагировал на это с удивительным спокойствием. Он даже не шелохнулся при виде лица Петра Валерьевича, которое от злости налилось кровью. «Да как ты!» «Если хотите, чтобы эта тварь снова оказалась в нашем мире, то можете смело наброситься на меня с кулаками», — спокойно произнес Егор. «Но тогда представьте, сколько трупов она оставит после себя. Неужели вы хотите именно этого?» После слов Егора впечатление было таким, будто внутри Петра Валерьевича началась борьба между двумя совершенно разными личностями. Одна хотела как следует врезать молодому парню и выгнать его вместе с Настей отсюда как можно скорее. А вот у второй, похоже, проснулась совесть, и она желала помочь молодой паре. Петра Валерьевича даже перекосило во время этой битвы в его голове. Но вскоре он вернулся в норму. Кулаки медленно разжались, а налитое кровью лицо постепенно начало бледнеть, возвращаясь к своему прежнему цвету. Судя по всему, победу одержала вторая личность, которая готова была помочь ребятам. «Что это с ним?» — едва слышно спросила Настя у Егора, глядя на то, как охранник застыл, как статуя, словно пытаясь перезагрузить свое сознание. «Да черт его знает!» — пожал плечами Егор, продолжая держать ухо востро, дабы не упустить момент, если вдруг Петр Валерьевич слетит с катушек и набросится на него с кулаками. Благо, никакого криминала не произошло. Вскоре пётр Валерьевич окончательно пришел в себя и наконец-то заговорил. — Вы даже не представляете, во что ввязались. Зачем вы вообще сюда сунулись? «Как вы сумели проникнуть на территорию усадьбы?» Настя с Егором невольно замялись. Им совсем не хотелось рассказывать о том, как все это произошло. Ведь виновником, по сути, был Антон, который, несмотря на все запреты, согласился устроить тот злополучный розыгрыш. Да и в целом это уже не имело никакого значения. Теперь самым главным было выпутаться из всей этой истории, при этом суметь остаться в живых и постараться спасти друзей, если те еще были живы. «Так я и знал!» — внезапно встрепенулся Петр Валерьевич, прочитав по лицам молодой пары то, о чем они не хотели говорить. «Вот же паршивец недоделанный! Это ведь этот Антош опустил вас сюда! Я же ему говорил!» И говорил этому толстосуму, нашему боссу, что нельзя нанимать всякую бестолковую молодёжь, которая ко всему относится халатно. Вот и результат. И где теперь этот сучонок прячется? Когда я пришёл сюда, то его тут уже не было, хотя он обязан дожидаться моего прихода. Оно забрало его! Дабы утихомирить вновь разыгравшийся гнев Петра Валерьевича, выпалил Егор. Это существо утащило его в зеркала, как и наших друзей. Теперь их отражения преследуют нас. Хотят поймать нас и отдать на растерзание этой твари. Мы были здесь ночью и видели, как эти существа вышли из зеркал. — Вот, значит, оно как. Резко успокоился Петр Валерьевич. — Значит, прошлой ночью я видел не ваших друзей, а их отражения. — Прошлой ночью? — вскрикнула Настя. — Так вы были здесь? Я же говорила, что за нами кто-то следит! Так это были вы! Зачем вы за нами шпионили? — Идемте! — проигнорировав все вопросы девушки, Петр Валерьевич направился в сторону фургончика. — Что? — опешила Настя, посчитав поведение охранника нагловатым. Но тот находился будто на своей волне. Быстрыми размашистыми шагами он добрался до фургончика, распахнул дверь и, оставив ее открытой, скрылся внутри. Егору с Настей же ничего другого не оставалось, как последовать за ним. Хоть Петр Валерьевич и вел себя странно, это не отменяло того факта, что молодой паре нужны были ответы на все свои многочисленные вопросы. Поэтому они направились вслед за охранником в его скромную рабочую обитель. Как только Настя с Егором перешагнули порог, Петр Валерьевич тут же сунул им небольшое прямоугольное зеркало прямо в лицо. — Вы что творите? — заорал Егор на охранника, отпрыгнув на шаг назад и прикрыв собой Настю. — Смотри, штаны не обмочи! — сарказмом ответил Пётр Валерьевич и издал некое подобие смешка. «Не переживай. Не собираюсь я вас отдавать этому существу. Да и через такое крохотное зеркало оно не сможет вас забрать. Мне нужно убедиться, что вы — это вы, а не ваше отражение». «Что?» — всё ещё не понимал Егор, чего охранник пытался добиться. «Они не отражаются в зеркалах!» Поспешила объяснить Насте, который сей факт уже был известен. «Да?» — удивился Егор. «Но почему?» «Парень, хватит задавать глупые вопросы!» — повысил голос Петр Валерьевич. «Смотри давай в зеркало быстрее!» «Ладно, ладно!» — взяв у охранника зеркало, сдался Егор. «Меня уже пытались убить и через более маленькое зеркало!» «Одна секунда тебя не убьет», — продолжал настаивать на своем Петр Валерьевич. В итоге Егору пришлось подчиниться. Выставив перед собой зеркало на расстоянии вытянутой руки, он медленно развернул его отражающей поверхностью к себе. Как только в нем появилось отражение, и Петр Валерьевич это увидел, то Егор быстро избавился от этой весьма опасной вещи. Теперь настала очередь Насти. Та проделала все то же самое, после чего опасное зеркало вернулось на свое прежнее место, в шкафчик. «Ну, вот теперь другое дело», — выдохнул Петр Валерьевич, со всего маху приземлившись пятой точкой на единственный стул фургончики. От такого мощного приземления тот издал жалобный треск, но все же с достоинством выдержал вес охранника. «Теперь я точно знаю, что вы — это вы. Надеюсь, вы не притащили за собой этих ушлёпков». «Если честно, то наверняка мы этого не знаем», — призналась Настя. «Вроде как никто за нами не следил». «Ладно, фиг с ним», — отмахнулся Пётр Валерьевич. «Если бы они следили за вами, то уже точно были бы здесь». Да и днем эти ушлепки не столь активны, как ночью. Выползают только при крайней необходимости. — Кто они такие? — поинтересовался Егор. — Почему они могут выбираться из зеркал, а их, как бы, так сказать, босс, что ли, не может? — Парень, серьезно? — усмехнулся Петр Валерьевич, после чего сделал кислую мину на лице. — «Тебя интересует только это? Да какая разница, почему и как?» «Нам важна любая мелочь!» — настойчиво продолжал Егор. «Они преследуют нас, а значит, мы обязаны знать, как их можно остановить!» «Да никак нельзя!» — выпалил Пётр Валерьевич. «Этих ушлёпков никак нельзя остановить, если они хотят до вас добраться!» то рано или поздно сделают это, и ничего вы не сможете им сделать. Они в разы сильнее вас по всем параметрам. Конечно, тупые, как пробка, но это не мешает им выполнять команды своего хозяина. Любой его каприз — они все выполнят. «Просто замечательно!» — разочарованно вздохнула Настя. «И как нам быть? Как все это остановить?» «Ваш же отец как-то смог...» «Мой отец!» Залился Петр Валерьевич истерическим смехом, от которого, казалось, затрясся весь фургончик. Уж чего-чего, о -чего, такой реакции Настя с Егором никак не ожидали, отчего оба с непонимающим взглядом уставились на охранника. Посмеявшись от души, тот снова стал серьезным и продолжил. «Вы ведь виделись с моей...» тетушкой Леной. В ответ Настя с Егором утвердительно кивнули головой. — И что она вам наплела? Наверное, рассказала эту нелепую историю о том, как ее старший брат, мой отец, пожертвовал своим телом, чтобы запереть в нем эту тварь. Господи, да старуха совсем вышла из ума. — Что? — еще больше опешила Настя. — Хотите сказать, что она нам соврала? — Ну, как вам сказать? — призадумался Пётр Валерьевич. — Думаю, что тётя Лена сказала вам правду, но ту, какой она видела её сама. — Что-то я совсем запутался, — пробормотал Егор, надеясь на то, что и Настя сейчас находится в полном недоумении. Если же это не так, то он снова выставлял себя тем ещё тормозом. — Да где правда, Кэп? «Да нигде!» — ответил Пётр Валерьевич. «Что вы хотите услышать? Когда эта тварь объявилась в первый раз, то тётя Лена была ещё совсем ребёнком. Сами понимаете, на что способна детская фантазия. Когда же эта тварь появилась во второй раз, то уже я был мелким. На тот момент мне было всего шесть лет». «Так, Пётр Валерьевич!» Грозно произнесла Настя, которой уже изрядно надоели все эти загадки. «Хватит ходить вокруг да около! Расскажите нам, наконец-то, что же все-таки произошло на самом деле!» После обоснованного наезда от молодой девушки лицо Петра Валерьевича сделалось еще более мрачным. Похоже, он не особо-то горел желанием что-либо рассказывать, но в то же время понимал, что эта упертая парочка от него все равно не отстанет, пока обо всем не узнает. Да и совесть охранника вставляла палки в колеса, благодаря которой Петр Валерьевич понимал, что если им ничего не расскажет, то Настя с Егором могут погибнуть. Хотел он этого или нет, это уже совсем другой вопрос. Пока что никто из них не понимал, чего ждать от загадочного охранника, который, похоже, что знал очень многое, но не спешил этим делиться. «Вы как два клеща впились в меня и никак не хотите отпускать!» Довольно-таки грубо начал Петр Валерьевич. «Ладно, поможет это, конечно, вам мало чем, но все же...» То, что произошло при первом появлении этой твари, я вам не скажу, так как о тех временах я и сам почти ничего не знаю. Знаю только то, что мой отец никого не спасал. Эта тварь сама завладела его телом. Только вот она никак не ожидала, что он окажет сопротивление и сможет подавить ее. Как вы уже поняли, этому существу нужен носитель которым оно будет подпитываться. То же самое происходит и в Зазеркалье, где эта тварь сейчас обитает. Для существования ей нужны мы, понимаете? Чтобы стать сильнее, оно заманивает нас в свой мир и... В общем, не важно, что оно делает с такими, как мы. Честно признаться, я и сам этого не знаю. Но факт в том, что с каждой жертвой эта тварь становится сильнее. Если раньше оно способно было только заманивать людей в свой мир, то есть стоит кому-то появиться в зеркальной комнате, как оно тут же начинало ее преследовать. Теперь же это существо стало настолько сильным, что может создавать копии своих жертв, которые и делают за него всю грязную работу. Конечно, оно ну и само не прочь поохотиться. Думаю, вы уже сталкивались с этим. В общем, все это говорит о том, что времени осталось совсем мало. Спасибо за это вам и вашим дружкам, которые поспособствовали началу Армагеддона. — То есть получается, что это существо настолько сильное, что способно устроить конец света? — перепугалась Настя. «Да нет, конечно!» — засмеялся Пётр Валерьевич, будто всё это для него было какой-то шуткой. «Это уж я так немного приукрасил. Но если оно выберется в наш мир, то устроить кровавый замес вполне способно. Ему нравится убивать. Причём делает оно это самыми изощрёнными способами. Видели бы вы то, что оно сотворило с моей семьёй?» Моя мать, оно убило ее прямо на моих глазах, разорвало на куски. То же самое прочувствовали на себе все, кто тогда находился здесь. Эта тварь, подобно вихрю, промчалась по всему дому, растерзав всех, кто попадался на ее пути. Петр Валерьевич резко замолк, что, собственно, никак не удивило Настю с Егором. Они и до этого понимали, через что пришлось пройти совсем еще маленькому на то время Петру. Теперь же история, если так можно выразиться, приобрела краски, от которых кровь стыла в жилах. Увидеть собственными глазами то, как кровожадный монстр разрывает на куски твою мать, это для обоих казалось чем-то из ряда вон выходящим. Само собой, тут же возникал вопрос — Как маленькому мальчику удалось все это пережить? Как после такой кровавой бойни его психика не дала сбой? Ведь даже взрослый человек при виде такого мог сойти с ума, а тут шестилетний ребенок. Настю и Егора мучили эти вопросы, но ни один из них не решался их задать, боясь все испортить. Благо, Петр Валерьевич, словно прочитав их мысли, снова заговорил. Вам, наверное, интересно, как я все это пережил и почему это событие не разорвало мою детскую психику на мелкие кусочки. Честно признаюсь, после этого кровавого замеса моя психика улетела к чертовой бабушке. Я превратился в овощ, который ни на что не был способен. Стоит отдать должное тете Лене, которая в тот день забрала меня. Кстати, именно поэтому меня считали пропавшим. Никто не знал, где я и что со мной. Тетя Лена отвезла меня в такую глушь, о которой мало кому было известно. Все свое детство я провел в неком подобии детского монастыря, где и проходил реабилитацию. Да даже не все детство, а немалую часть своей жизни. Лишь когда мне стукнуло 30 лет... Я смог покинуть это место, посчитав, что в дальнейшем мне не нужна чья-либо помощь. Сказать, что Настя с Егором были в шоке от услышанного, означало бы не сказать ничего. Оба так и застыли с открытыми ртами, поразившись тому, через что пришлось пройти Петру Валерьевичу. Но не только это шокировало молодую пару. Как оказалось, Елена Громова в тот день тоже была на усадьбе, хотя при встрече ничего об этом не сказала, как и о том, что вывезла единственного уцелевшего племянника в неизведанную глушь. Да и слова о том, что она якобы не знала всей правды о случившемся здесь в тот злополучный день, тоже вносила свою лепту. Получается, Елена Громова соврала. «Соврала? Но только вот почему?» «Жесть!» — выдавил из себя Егор. «Врагу такого не пожелаешь. Значит, и Елена Громова в тот день была здесь?» «Была это громко сказано», — нервно усмехнулся Пётр Валерьевич. «Она объявилась здесь, когда уже всё закончилось. Забрала меня, и мы с ней уехали». «Так кто же всё-таки остановил этого монстра?» Не выдержала Настя. «Кто и каким образом?» «Да чего нетерпеливая, мадам!» Еще больше засмеялся Петр Валерьевич. Складывалось впечатление, что для него вся эта жуткая история — просто какой-то пшик, к которому можно относиться с юмором. Настя, конечно, обратила на это внимание, но ничего говорить не стала, дабы не сбить Петра Валерьевича с настроя. «Мой отец...» Валерий Громов нашел способ, как избавиться от этого существа. Мир зазеркалья. Именно там он и планировал запереть его. Но для этого нужны были зеркала. Очень много зеркал. Причем не каких-то там обычных, а, так сказать, специальных. Все те зеркала, которые вы видели на чердаке дома, Все это его работа. На то, чтобы создать их, у моего отца ушли годы. Каждый день он кропотливо работал над ними, с ювелирной точностью вырезая все заклинания на каждой раме. А их, к слову, были сотни. Сотни заклинаний для того, чтобы создать тюрьму для этого существа. Несчастью, мой отец слабел. Слабел от того, что эта тварь пожирала его изнутри. Над последними зеркалами он работал уже целыми сутками, видимо, понимая, что может не успеть. Изнурительная работа тоже давала о себе знать, так как из-за нее... Мой отец также терял силы, и ему все труднее было сдерживать это существо. Однажды оно все-таки сумело взять над ним контроль. Что в итоге чуть не привело к гибели моей сестры. К счастью, отец снова смог подавить это существо, и тогда все обошлось без жертв. «Погодите немного», — прервал Егор рассказ охранника. «Просто скажите мне одну вещь. Если в вашем отце жил кровожадный монстр, то зачем он завел семью? Он же должен был понимать, что все это очень опасно». Как по мне, поступок совсем уж безрассудный. «Сперва надо было избавиться от этой твари, а потом уже делать детей. Да и, насколько нам известно, незадолго до трагедии Валерий Громов запер всех на этой усадьбе. Что вообще за черт?» «Ну ладно, наделал он детей. Но зачем было их всех запирать? Можно же было отправить всех в какое-нибудь безопасное место. Или я что-то не понимаю?» «Уж простите, что так давлю, но хотелось бы понять и этот момент». «Чёрт! Чёрт! Чёрт!» Заругался Пётр Валерьевич, после чего внезапно вскочил с места и заметался по вагончику. Открыв шкафчик, он схватил оттуда фонарик. Зачем тот ему понадобился днем, для Насти с Егором стало большой загадкой. Но не такой уж большой, как загадочное поведение Петра Валерьевича, который словно обезумел после слов молодого парня. «Мне надо срочно покинуть вас. Оставайтесь здесь и никуда не уходите. Это очень важно». «Что?» — вырвалось у Насти, когда Пётр Валерьевич промчался мимо них с Егором и выскочил на улицу, захлопнув за собой дверь. — И что это сейчас такое было? — никак не мог понять Егор. — Либо ты опять ляпнул что-то не то, либо у него просто поехала крыша, — предположила Настя. — Вот давай только не будем снова всё валить на меня, — возмутился Егор. — У тебя чуть что — сразу я виноват. Ничего такого я ему не сказал. Просто спросил про очень странное решение его отца завести семью, когда в нем жил этот монстр, а он взял и слетел с катушек. В ответ Настя лишь пожала плечами и, пройдясь по фургончику, села на стул. Стоять она уже не могла, так как ноги затекли и требовали хотя бы небольшого отдыха. Егору тоже было тяжело стоять, в основном из-за проблем с порезами на ступнях, Но он продолжал делать вид, что это его нисколько не беспокоит. Ладно, давай просто дождёмся его возвращения, предложила Настя. Надеюсь, он Что за чёрт? Посиделки на стуле заняли всего несколько секунд, после чего она резко вскочила на ноги. Ты чего? Не на шутку перепугался Егор. Что происходит? Дрожащим голосом произнесла Настя и указала на пол возле дальней стены позади Егора. Тот быстро обернулся и уставился в ту точку, куда указывала его девушка. У самой стены в пол была врезана небольшая металлическая решетка. Именно на нее указывала Настя. Только вот ее внимание привлекла не она, а то, что сочилось через нее. Едва заметный белый дым который неспешно начал заполнять все отведенное ему пространство. «Твою же мать!» — выкрикнул Егор. «Эта сволочь решила нас убить!» С этими словами он метнулся к двери и попытался ее открыть. Но не тут-то было. Та даже не сдвинулась с места. заперта ошарашенно пробормотал Егор. «Как?» — не верила происходящему Настя. «Что, черт возьми, происходит?» «Я не знаю!» Выкрикнул Егор. Паника постепенно начала овладевать им. «Похоже, этот грёбаный сукин сын предал нас!» «Так сделай же чего-нибудь!» Набросилась на парня Настя. «Вытащи нас отсюда!» Повторять дважды не пришлось. Отойдя на пару шагов от двери, Егор попытался выбить ее ногой. Собрав все свои силы, он со всего маху нанёс удар. Раздался грохот, но металлическая дверь даже не шелохнулась. Тогда же Егор нанёс повторный удар. И снова безрезультатно. Лишь только острая боль, которая промчалась по всему телу, подобно электрическому разряду. — Мне трудно дышать! — запаниковала Настя. Дым хоть и был едва заметным, но очень хорошо чувствовался. Судя по тому, что Насте с Егором становилось все труднее дышать, он уже полностью окутал все отведенное ему небольшое пространство. «Сука!» — заорал во все горло Егор, а затем с разбегу врезался плечом в дверь, надеясь, что так ему удастся ее выбить. Все надежды оказались напрасными. Дверь хоть и дернулась, но все же выдержала натиск мускулистого парня. «Егор!» — позвала парня Настя совсем тихим голосом. «Он не хочет нас убить. Он хочет нас усыпить». Силы стремительно покидали Настю. Бороться со сном она уже была не в состоянии. Усыпляющий газ, который пустили через решетку в полу, беспрекословно выполнял поставленную перед ним задачу. Прочувствовал на себе это и Егор, веки которого самопроизвольно пытались закрыть ему глаза. Сил, особенно после безуспешных попыток выбить дверь, практически не осталось. «Дорогой, похоже, мы проиграли», — выдавила из себя Настя последние слова, после чего рухнула на пол и погрузилась в глубокий сон. Егор же все еще продолжал стоять на ногах. Давалось ему это, конечно, с большим трудом, но он настойчиво продолжал бороться. Бороться ради того, чтобы воспользоваться последним шансом на спасение. Окно, пусть и небольшое, через которое нельзя было пролезть, но все же, если его выбить, то газ начал бы выветриваться. Воодушевленный собственной затеей, Егор, шатаясь из стороны в сторону, подобрался к стулу и схватил его, дабы нанести удар по стеклу. Даже поднять его ему удалось с большим трудом. Казалось, что стул начал весить целую тонну. И все же, несмотря на это, Егору удалось поднять его и замахнуться перед решающим ударом. — Да твою же мать! — вырвалось у него напоследок. Удар он нанести так и не успел. Сон все-таки победил, и Егор вместе со стулом грохнулся на пол рядом со своей возлюбленной, которая мирно посапывала, распластавшись на животе.